«Не секс!» Он был пылкий влюблённый, красивее его, и умней не было на свете. И он всегда, каждую минуту, хотел обнять, поцеловать, хотя бы прикоснуться к ней. Она тоже его любила, восхищалась им и была благодарна за то, что из всех женщин мира он выбрал её. Но ей казалось, что рядом с ним Всегда незримо находятся их родители, все четверо, и качают головами. «Дети, как вам не стыдно?» Поэтому она вела себя так, чтобы незримые родители уверились, что ей безразлично, прикоснется он к ней или нет. А если прикоснется, то она ничего не почувствует. Это было, как будто ее тело заперли на замок, а ключ забрали. Но она не была холодной девушкой, и когда он дотрагивался до её руки или плеча, она в ответ приоткрывала полоску на плече, на груди. А один раз подняла свитер, как на смотре в медкабинете, и быстро опустила обратно. Когда он дотрагивался до неё, она не могла оставаться совершенно равнодушной. В ней начинали порхать любовные бабочки. Но ей всегда что-то мешало. Она знала, что именно ей мешал он сам. Как будто любовные бабочки взлетели бы выше, если бы это была не его рука, а чья-то, кого она не знала. Рука незнакомца. Более опытные женщины, наверное, посоветовали бы ей представлять всё, что её душе угодно. и Им обоим было бы хорошо, но она не хотела. Быть с ним но с незнакомцем было безнравственно и нечестно по отношению к пылкому влюблённому. Но каждый раз после того, как они оставались наедине, после порхания любовных бабочек, она чувствовала печаль. Как бывает, когда знаешь, что нужно чувствовать возбуждение, счастье, но не чувствуешь. Или когда получаешь что-то, о чём давно мечтала, а это оказывается не то. Не то, не то. Ну вот, рассказ. А чего вы ждали, чтобы я описала эротические сцены, как в кино? Ольга Алексеевна перечитывала ленинское письмо к съезду. То самое, что было написано Лениным незадолго до смерти и считалось его завещанием. Хрупская огласила письмо к съезду в 1924 году перед делегатами 13 съезда партии. Но нигде, ни в партийной печати, ни в материалах съезда о письме не было ни слова. Из-за этой секретности и поползли слухи, что Сталин скрыл завещание Ленина. Что именно было в завещании, не знал никто, кроме делегатов съезда. И это знание превратилось в черную метку. Сталин уничтожил всех, кто упоминался в письме, всех, кто письмо читал, и всех, кто доподлинно знал, что в нем написано. Из делегатов съезда старых большевиков к началу войны никого не осталось, а те, кто случайно уцелел, могли лишь пересказывать ленинское завещание у лагерных костров, как бы Лину. В общем, завещание из документа превратилось в фольклор, устное народное творчество ольгу алексеевну эта детективная история с ленинским завещанием будоражила волновала история партии вообще волновала ее как хороший детектив с той только разницей что раз прочитанный детектив уже не увлекает а в наизусть выученном ею письме каждый раз открывались новые грани оттенки интерпретации ну и конечно над детективом не плачут она над 36-м томом собрания сочинений Ленина Ольга Алексеевна плакала. Всегда. Письмо было рассекречено Хрущевым после смерти Сталина на 20-м съезде. Он извлек письмо из небытия, почему-то Сталин его сохранил. Хрущев прочитал письмо на съезде перед делегатами, желая, чтобы ленинские оценки Сталина помогли дискредитировать тирана. «Ольга Алексеевна...» В душе немного посмеивалась над этой его манипуляцией. «Что это ты? Вдруг, спустя 30 лет, крови и своей службы тирану призвал на помощь ленинские оценки? В сущности, поступок Хрущева ничем не отличался от запрещенного в споре приема. А вот и он тоже говорит про тебя, что ты...» Когда для усиления собственной позиции ссылаются на чужое мнение. «Но в борьбе с тираном все средства хороши. И, кроме того, Ольга Алексеевна любила и жалела Хрущева как родного человека. Он казался ей наивно хитроватым, честным вруном, но своим вруном, очень своим. В том же 56-м году, вслед за двадцатым съездом, письмо издали в дополнительном 36-м томе. И этот том Ольга Алексеевна сейчас держала в руках. «Сталин слишком груб».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 Конечно, и то, и другое замечание делается мной лишь для настоящего времени, в предположении, что эти оба выдающиеся и преданные работники не найдут случая пополнить свои знания и изменить свои односторонности. Он отмечает их недостатки лишь для настоящего времени, надеясь, что они изменятся, научатся, Какой великий, по нравственным качествам человек. Если бы Ленин остался жив, не было бы московских процессов. И, как всегда, она стала думать. Он был человек из плоти и крови. Он был болен. Письмо предшествовал конфликт Сталина с Крупской, которая требовала беречь Ильича от волнений. Конечно, она была на стороне Крупской. И как коммунист, и как женщина. Долг жены — беречь мужа. Ольга Алексеевна вздохнула и в тысячный раз подумала, если бы страна развивалась по ленинскому пути, не было бы крови миллионов, голода и войны бы не было. И сейчас не было бы взорвавшихся брежневских коррупционеров, Не было бы у них с Андрюшей таких неприятностей, не было бы этого мучительного месяца. С примирения родителей с Аленой прошло три месяца. Их молчаливое объятие втроем было для Ольги Алексеевны болезненно-ссадящим воспоминанием. Она впервые почувствовала Аленину взрослую родность, слабость мужа, ну и себя, соответственно, почувствовала слабой и немолодой и всё это новое ей не понравилось. Лучше бы всё оставалось, как было. Они с Андреем Петровичем непобедимо сильные, а Алёна — любимый несносный подросток. Но всё это были незначимые подробности внутреннего мира. Ольга Алексеевна держалась безупречно, и чем мрачнее становился Андрей Петрович, тем спокойней казалась она, для него, и как идеальная боевая подруга ни разу не произнесла глупого, хлопотливого «Ну как там?» или «Что ты мне ничего не рассказываешь?» Но ведь она была живая боевая подруга, молчала-молчала и не выдержала. «Я не волнуюсь конкретно из-за этой истории с подпольным цехом, просто ты...» «Не такой, как бываешь обычно, когда у тебя неприятности», сказала Ольга Алексеевна. Это была ложь. Он был совершенно такой, а она волновалась конкретно. История с подпольным цехом могла закончиться для него плохо, но как именно плохо? В Москве продолжались громкие процессы. Новая метла по-новому мела, и мела очень показательно. Звучали слова «борьба с теневой экономикой», участие московской партийной верхушки в преступных злоупотреблениях, взяточничество высокопоставленных партийных работников и даже злоупотребление ближайшего окружения Брежнева. И даже за взяточничество получил срок секретарь Брежнева. Ольга Алексеевна воспринимала все это с восторгом. Всей душой была за очищение партийных рядов. Но ирония судьбы. Сейчас очищение партийных рядов было против Андрюши. И совсем уж изысканная ирония судьбы. Ее муж был совершенно чист, не замешан в злоупотреблениях и идеально подходил для того, чтобы попасть под компанию. Избегая аналогии со сталинскими годами, она не говорила «московские процессы». Но ассоциация, от которой она не могла избавиться, была, была. В тех московских процессах безвинно пострадали честные ленинцы. А в этой компании мог безвинно пострадать ее муж, честный человек. «Андрюшонок, ты понимаешь, что мне ужасно обидно? Получается, что все это...» Борьба с коррупцией, с партийными злоупотреблениями. Всё это хорошее, светлое, правильное сейчас нам не на руку, сказала Ольга Алексеевна и поморщилась своему неожиданно выскочившему просторечию «не на руку». Какое-то воровское, нечистое выражение. Так нелюбимые ею просторечия чего то всё чаще забредали в её монологии. «Всё хорошее?» «Светлое, правильное сейчас может выйти нам боком», сказала Ольга Алексеевна и удивилась. Опять просторечие. «Хорошо хотя бы то, что тебя ничего не связывает с участниками преступной цепочки. Ты никому из них не ни сват, ни брат», сказала Ольга Алексеевна. «Вот черт, опять просторечие. Так и прут из меня, так и прут». Что это со мной? сказала Ольга Алексеевна. Кажется, она говорила сама с собой. Смирнов не отзывался ни словом, ни жестом, ни взглядом. Нет, жестом он всё же отозвался, рефлекторно почесал за ухом, и Ольга Алексеевна бросилась на него, как хорошо обученная овчарка. Это был кодовый знак. Он всегда тёр за ухом, когда хотел соврать. Ну, и он ей Рассказал, плохое случалось с другими, но не с ними, не с ними. В сущности, Ольга Алексеевна думала, как Алена, что с ними ничего плохого случиться не может, что страшное их минует. Каким бы спокойным ни казался Андрей Петрович, как ни уверял ее, что новая информация никак не меняет дело, не упрощает и не осложняет, просто никак, ей стало ясно. Может быть, что не минует. Почему-то для Ольги Алексеевны самым страшным во всем этом страшном были нереальные варианты развития событий. Исключение из партии, снятие с работы. Самым страшным оказалось другое. Больнее всего было представлять, как Андрей Петрович будет стоять на ковре у первого секретаря горкома, переминаться с ноги на ногу большой, похожий на медведя, с растерянно виноватым лицом, беззащитно краснеющий от лысины до шеи. Она знала, как это бывает. Ольга Алексеевна пыталась отогнать от себя некоторые воспоминания. Ещё одно точное просторечие. Она именно отгоняла от себя воспоминания, замахивалась палкой, топала ногами, кричала «вон!» и, наконец, жалко упрашивала. «Ну, пожалуйста, уходи!» Но чем больше упрашивала, тем на Зоя Леви вставала перед глазами то страшное, что про себя называла «преступление». Это была их единственная за всю жизнь настоящая до его мысли «Уйду к чертовой матери, и ее все больше не люблю» — ссора. Вышло случайно. Все, конечно, выходит случайно, но... Ещё одно просторечие — чему быть, того не миновать. ни одно случайно, так другое. Ольга Алексеевна никогда не приходила к мужу на работу в райком. Но в тот зимний, сколько-то лет назад, вечер они собирались в театр, в БДТ на Мещан по-горькому с Кириллом Лавровым. И она так хотела пойти горький. Кирилл Лавров, новый костюм, финский, бежевый с коричневым кантом. С собой на смену чёрные лакированные туфли-лодочки. И самое главное, театр вдвоём случался чуть ли не раз в год. Ежемесячно Андрею Петровичу докладывали, что происходит в городе. Это называлось «быть в курсе по культуре». А личного времени на театр, чтобы самому пойти, как обычному человеку, с женой, под ручку, У него не было. И не раз случалось, что наметили театр, и вдруг срочное совещание или в районе что-то случилось. И район-то важнее какого-то там балета. Вот тебе и театр. Андрей Петрович в таких случаях выглядел застенчиво довольным. Вроде бы за жену умеренно огорчён, а сам счастлив. Повезло. Ольга Алексеевна решила схитрить. Пришла за ним в райком, чтобы он не смог вывернуться. Она долго сидела, ждала в приёмной. И, наконец, секретарша, которой неловко было при ней разговаривать по телефону по своим делам, заглянула в кабинет. «Андрей Петрович, к вам, Ольга Алексеевна!» Андрей Петрович привстал. При его медвежьей неуклюжести это было вскочил. «Ну что же Ольга Алексеевна сидит в приёмной? Пусть скорее заходит!» Кабинет был огромный. От двери к столу Смирнова шла ковровая дорожка. Ольга Алексеевна, арабев, словно пришла не к мужу, а на приём к большому начальнику, прошла по ней со своим трогательным мешочком с туфлями, как девочка в школу со сменкой. К огромному столу Андрея Петровича был приставлен маленький стол. За маленьким столом сидел помощник, инструктор райкома. Андрей Петрович сказал «Алюшонок», Ты побудь пока в задней комнате, а я быстро. У меня еще проработка одного товарища, и все, идем. Ольга Алексеевна прилегла на диван в маленькой комнатке за кабинетом, достала из сумки журнал «Вопросы философии». И тут же услышала, как один товарищ входит в кабинет. Представила, как он идет по ковровой дорожке к столу, поежилась. И тут что-то ее дернуло. Встала, подошла к двери, прислушалась. «Сесть» Андрей Петрович одному товарищу не предложил. Сказал инструктору, «Зачитай вопрос». Помощник зачитал. Это была характеристика и вопроса, и самого провинившегося, включая его личную жизнь. У его женатого сына была любовница. Ее удивило. «Зачем нужна эта информация?» Дальше. Было страшно. Помощник задавал вопросы. Быстро-быстро, как будто бил по щекам. По левой, по правой, по левой, по правой. Всё профессиональное, преподавательское в Ольге Алексеевне неприятно заёрзало, возмутилось. Факты подавались агрессивно и нелогично. Она никогда не спрашивает студентов так пристрастно. Ольга Алексеевна подумала... Непременно скажет мужу, что его помощник некомпетентен. Она бесшумно приоткрыла дверь, посмотрела в щелку. Человек лет шестидесяти, седой, полный, переминаясь, стоит на вытяжку напротив стола, как мальчишка. Андрей Петрович молчал. Лица его она не видела. И вот он заговорил. Смирнов говорил негромко. «Страшно!» «Тебе не место в партии! Преступление! Саботаж!» Слова падали, как камни. «Снять с работы! Выгнать из партии!» Ольга Алексеевна задохнулась от страха. Испугалась собственного мужа. Отошла от двери, присела на диван, открыла вопросы философии. Принялась просматривать первую статью, изо всех сил стараясь вчитаться, понять ускользающий смысл. И уже почти вчиталась. И вдруг услышала странные звуки. Торопливые шаги и стук, как будто что-то поставили на пол. Какая-то суета. оказалось в кабинете врачи Скорая помощь. Вместо театра поссорились так, что хоть разводись. Ольга Алексеевна впервые в жизни кричала на мужа, кричала «Это проработка! Подлость! Подлость, когда задают вопросы, но не ждут ответа!» Андрей Петрович все мрачнел и мрачнел, и, наконец, резко взял ее за плечи и потряс. Он никогда не дотрагивался до нее иначе, чем с лаской, но и это не привело ее в чувство Ты не дал ему сказать ни слова. Ты вызвал его на ковер не для того, чтобы проникнуть в суть дела, а чтобы от него и мокрого места не осталось. Ольга Алексеевна вдруг остановилась. Мысль, которая пришла ей в голову, была такой страшной, что она остановилась в крике, как резко завернутый кран, и прошептала. «Андрюша, у тебя ведь уже было решение». Строгий выговор. У тебя решение уже было принято и приготовлено. Тогда зачем ты его пугал? Он же стоял перед тобой и дрожал, думал, что его из партии выгонят. А если бы он умер там, у тебя в кабинете? Кто он, этот человек? Какая разница? Ну, директор завода. Получается, ты специально, ты специально его унижал. Ты довел его до сердечного приступа. А если бы тебя в обкоме так? А меня так. У нас так. Или ты ебешь, или тебя. Если ты подставился, пока не выебут, не отпустят, унизят, растопчут. Ты что думаешь, я один зверь такой? Прости, Андрюша, прости. Ольга Алексеевна все пыталась объяснить, доказать. Допустим, это общепринятый партийный стиль. Но, Андрюшонок, это же неправильно. Вы со ступеньки на ступеньку передаете друг другу страх. От этого страдает дело. А как же Ленин? «Ленинские принципы!» Ленин никогда не повышал голос. Он не смог бы обидеть соратника, унизить. Помнишь, как Ленин писал в своем знаменитом письме о грубости Сталина? Андрей Петрович не помнил. «Отстань со своим Лениным! Где Ленин, а где мы?» Она даже не обратила внимания на его мат. В их совместном мире были слова грубые, деревенские, которые мягко не одобрялись, а были совершенно нелегитимные, которые он не позволял себе в ее присутствии. Но то, что он сказал о Ленине «Твой Ленин!» так, будто для него самого Ленин не святыня, отрезвила ее окончательно. Поссорились, помирились, больше никогда о партийном стиле не говорили как вообще ни о чём таком не говорили. «Ольга Алексеевна?» Вот какая трепетная, одно нетактичное слово и всё. Больше никогда не говорила с мужем о Ленине. Она не спросила, что с тем директором завода. Жив ли? Умер. Позвонила в Свердловскую больницу для номенклатуры и узнала, что умер в машине скорой помощи. Её муж... Виновен в смерти человека, шестидесятилетнего, седого, полного. У него была жена. О, Господи, жена! И дети, и внуки. Господи, ее Андрюша! Ольга Алексеевна никогда не задумывалась о том, изменился ли ее муж с молодости как изменился, почему изменился. Это были глупые, нелепые, ни о чём и ни к чему мысли. А она была совершенно не склонна к бесплодным размышлениям. Если Ольга Алексеевна и замечала какие-то в нём изменения, то только физические, пришедшие со временем. И всё, лысина, живот, горький утренний запах изо рта, тяжёлый запах пота. Он возвращался домой после рабочего дня, проведённого в кабинете, в машине с водителем, в президиумах, как будто поле пахал. Всё было ей мило. Все эти возрастные изменения от чего то не уменьшали, а усиливали её физическую тягу к нему. Но, услышав «умер» в машине скорой помощи и почему-то так и не положив на рычаг трубку, она вслух сказала. «Но ведь Андрюша раньше был такой смешной, милый». Андрюша был смешной, милый. Стеснялся, что она городская, а он деревенский. Что же произошло с тем милым Андрюшей? Переродился? Сформировал себя заново? Сидя у телефона с трубкой в руке, спустя долгие годы брака она вдруг засомневалась что милый деревенский парень за которого она выходила замуж перспективный комсомольский лидер андрюша смирнов это личность дождественная первому секретарю андрею петровичу смирнову ольга алексеевна была человеком неглупым даже умным подумала и поняла андрюша Не виноват. Нет тут правых и виноватых. Всю свою взрослую жизнь он провел в системе, где люди разделяются на две категории – начальники и подчиненные. Разве он виноват, что умеет быть только начальником? Таким начальником, который только и требуется этой системе. А может быть, в нем с самого начала все это было? Звериная сила. А если бы он был иной, не зверь такой, то и не достиг бы своего положения?» Ольга Алексеевна уже сколько-то лет не вспоминала о той истории, а теперь вдруг вспомнилась. И как он сказал ей в своё оправдание «Надо же было, чтобы при тебе!» И «А крепкое сердце надо иметь!» Но у него-то, у Андрюши, Больное сердце. Она так явственно представляла, как Андрей Петрович стоит на вытяжку перед огромным столом, как мальчишка. У него каменеет лицо, а его бьют словами, как камнями. Летят «Вон из партии! Я тебя сгною!» А у него больное сердце, как у того, о ком она прежде старалась не вспоминать. бедный «Бедный!» — думала Ольга Алексеевна. а муже, конечно. Не о том с женой, детьми и внуками». Ольга Алексеевна остро до да спазма ненавидела человека за огромным столом. Первого секретаря горкома, первого секретаря обкома, все равно того, кто будет кричать, ее Андрюше вон из партии. Она была готова растерзать его, вцепиться, расцарапать, рефлекторно сжимая кулаки, Она сама удивлялась своей страсти. Действительно странно для человека, понимающего, что такое система. Система, где каждый всегда одновременно подчиненный – жертва и начальник – зверь. Андрей Петрович не виноват в смерти директора завода. Так когда-то посчитала Ольга Алексеевна, мудро объяснив себе, что каждый ведет себя соответственно своей на данный момент роли, но каждый за себя. И сейчас ей было не до теоретических рассуждений о системе, о ролях. В ней было слишком много природной силы, чтобы бесплодно страдать, чахнуть. Ей бы биться за него, вынести его из боя. Но как? И со всей этой силищей она просто ненавидела тех, до кого могла своей ненавистью дотянуться.